Глава 18. Состязание лучников. На поляне за торговыми рядами поставили забор из плотно стянутых сведок сена, в землю перед ним врыли столбы. К двум из них прикрепили пни, как мишени для метания топоров. На остальных разместили мишени для дротиков и стрел. Первыми по обычаю соревновались лучники. Перед началом основных состязаний свою удаль показывали подростки Иры. Немногочисленные зрители одобрительно гудели после каждого удачного выстрела или вздыхали в унисон, когда стрела вместо мишени врезалась в стену из сена. Но когда на поляну вышли взрослые лучники, торговые ряды заметно опустели, основная масса народа перебралась поглазеть на настоящие состязания. После ночной схватки с германцами Иво ходил с гордо поднятой головой и выставлял на показ добычу. снятую с поверженного меткой стрелой меченосца. Острый кинжал с крепким клинком. Вот и сейчас кинжал в ножнах, притороченных к расписному поясу, вызывающе свисал почти в центре живота. Схватки на мечах или топорах его не привлекали, да и какой в них был смысл, если врага можно одолеть на расстоянии, без бессмысленного риска. В ожидании начала состязаний... Он стоял среди мергеровцев, ревниво разглядывая вооружение соперников. Даже группа рейских девушек, на выданье, среди которых была и младшая сестра местного старейшина Лея, не вызывала у него в этот момент привычного интереса. Юноши, первый раз допущенные в ряды взрослых, нервно топтались на пятачке для стрельбы, сжимая в руках луки, доставшиеся им, как правило, в наследство от старших братьев, отцов или даже дедов. Опытные лучники скромно стояли в сторонке. а Луки у некоторых из них и вовсе были скрыты от любопытных взоров холщовыми чехлами. Основная часть ливов использовала дротики. а Настоящие лукоделы были не в каждом селении. Секреты мастерства тщательно оберегали, передавая их от отца к сыну. Хороший лук стоил дорого, как хороший конь. Позволить его себе могли немногие. С утра Ива долго рассматривал затейливый лук приезжего торговца. По словам смуглолицого купца с синей черной бородой, закрывающей почти все лицо, мастер делал этот лук три года и три дня тетиву из сухожилий диковинного заморского животного с одним рогом, а вымачивал в желчи подземного дракона и натягивал в полнолуние. Снаружи лук, сделанный из трех разных пород неведомого дерева, невероятно легкий и гибкий, покрывали искусные узоры. Узоры были даже на стрелах со сверкающими железными наконечниками, а кожаный колчан украшали разноцветные камни. Но и цену за лук купец запрашивал невероятно. И Ива, взвесив лук и потрогав тетиву, без особого сожаления отложил изделие заморского мастера в сторону. Такое оружие хорошо было бы повесить на стену дома для украшения, чтобы показывать его соплеменникам по праздникам. Стрелять лучше из лука, изготовленного отцом, когда его только появился на свет. Или из одного из тех, которые он создал собственными руками. «Эй, а я тебя помню!» Позвал затесавшийся в группу зрителей по соседству парень с дротиком в руках. Лицо его показалось его знакомым. Кажется, он видел его во дворе Лембета. Парень широко улыбнулся и придвинулся ближе. «У тебя знатный нож. Не продашь?» «Он не продается. Это моя добыча». «Вот как?» — парень с сомнением оглядел Ива, словно проверяя на прочность его слова. «Откуда могла взяться военная добыча у иного Лива в мирное время?» «Ты из Мергеры, верно?» «Это ваш старейший ходит с красивой бляхой?» «Уже нет». «Нет?» — я думал. Он обменял ее на маленьких воинов. «На что? Кому нужны маленькие воины?» «Ну, они не совсем воины. Они вырезаны из кости животного с хвостом на носу и ходят по деревянной дорожке». «По клетчатой дорожке», — попытался объяснить Ива. «А, я понял. Ты так шутишь. Говорят, в Мергере много шутников». «Нет, какие шутки? Я правду говорю. Фигурки воинов — это такая игра, только не совсем». «Не совсем такая игра. ваш старейшина поменял дорогую бляху на детские игрушки?» Парень с дротиком озадаченно почесал голову. И Иво вспомнил, откуда он знает собеседника. Это он определял, кто допускается в гости к старейшине Ире, а кто нет. Младший брат Лембета. Сделка у ювелира привела в замешательство и самого Иво, а попробуй это объяснить постороннему человеку. К счастью, в этот самый момент Глашатый объявил о начале соревнований, и его с нескрываемым облегчением присоединялся к группе ожидающих своей очереди лучников. Первым стрелял низкоруслый воин из Ваида, сильно выпуклыми, как у болотной жабы, глазами. Соперников было немного. Каждая из деревень выставила по одному лучнику. Стрелы, чтобы избежать лишних споров, пометили особыми знаками. До первой из мишени было пять десятков шагов. Воидец неловко потоптался на месте, словно раздумывая, стоит ли ему, лучшему лучнику деревни, выставляться здесь на потеху толпы, и потеребил расписной колчан, и только тогда, подботряемый, нетерпеливыми возгласами публики, приступил к делу. Две стрелы пучеглазого поразили мишень, но третья вошла в сток сена, и зрители недовольно загудели. Одна из девушек звонко рассмеялась, лицо стрелка покрылось красными пятнами. Он осуждающе посмотрел в сторону смеющейся девушки и покинул площадку. Следующие лучники выступали успешнее. Ускоплечий воин из санага, с длинными золотистыми волосами, свисающими почти до середины спины. Воткнул три стрелы одну над другой по почти безупречной линии, заслужив одобрительные возгласы зрителей. Еще больше удивил стрелок из колки. Движения его рук были почти неуловимы, а стрелы вылетали с такой скоростью, что треть из них слетела с тетивы в момент, когда первая только втыкалась в мишень, а вторая еще находилась в воздухе на полпути к цели. Все они попали в мишень, хотя и не в центр круга. В толпе раздались восхищенные крики. Ива долго учился такому трюку дому, пока не понял, что точность полета стрелы при этом заметно страдает. Хороши были и лучники из сикруга, и ушкилы. Все их стрелы впились близко к центру круга. Окажись на месте мишени косули или утка, охотники вернулись бы домой со знатной добычей. А потом на площадку вышел курж. Принадлежность его к воинственным соседям определить было несложно. Короткая темная туника на выпуклой, сильно выдающейся вперед груди, была покрыта маленькими бронзовыми бляшками. Грудь также наискосок пересекала расшитые серебряными бляхами лента. Запястья украшали металлические браслеты. С шеи свисали янтарные бусы. А золотистые, как осенние рожь, волосы на лбу стягивала льняная лента. К вуршам относились настороженно. Прямые стычки между соседями в последние годы случались редко. Корабли могущественных Куршей без раздумий вступали в морские схватки с германцами, часто выходя из них победителями. И уж одни слухи об этом вызывали у Ливов одобрение. Но и пословицу они не забывали «Хорош сосед, пока видишь его издалека». Курш снял чехол с высокого выше его роста лука Достал из колчана стрелу, упер нижний край, древка в землю и натянул тетиво. Каждое его движение было неторопливым и размеренным, как у мастера, хорошо знающего свое дело. Первая его стрела глубоко вошла чуть выше центра мишени. Курж нахмурился, недовольно покачал головой, и новую стрелу вогнал уже не с прежней силой, но в самый центр. Довольная улыбка тронула его губы. Он вновь натянул тетиву, и третья стрела вошла в малый промежуток между первыми двумя. Зрители восхищенно загудели. Курш победоносно окинул взглядом собравшихся, с трудом выдернул из мишени глубоко застрявшую стрелу и отошел в сторону в ожидании неминуемой награды. И тогда наступила очередь Ива. Юноша, подобно Куршу, скользнул взглядом по зрителям, уже никого не различая в отдельности, подошел к линии стрельбы и достал из колчана стрелу, сплетенной в оперение цветной нитью. Боковое зрение затуманилось, мир вокруг словно перестал существовать и превратился в маленький черный кружок в центре мишени, по которой осенними мухами разместились отметины от стрел его предшественников. Легкий ветер тянул со стороны моря, и Ива ощущала его ласковое прикосновение левой щекой. Солнце припекало по-летнему, воздух был сух. Значит, и тетива будет более упругой, чего при первом выстреле не учел Корж. Множество подобных премудростей отец обучал его с детства, и долгое время Ива перед каждой стрельбой повторял их для себя, пока понимание состояния погоды не стало таким же естественным. как умение ходить или дышать. Сделав медленный вдох, его натянул тетиву, не думая уже ни о чем, а даже о том, почему среди зрителей нет старейшины Мергеры.